она его не увидит. Стокер знал здесь все закоулки. Он почти точно рассчитал, когда она выйдет на главную улицу. И поколебавшись долю секунды, превратился в учёного, каковым и являлся. Ему нужно было получить как можно больше информации. Прежде всего ему хотелось узнать, что за встреча у неё назначена. Он взглянул на часы. В середине четвёртого дня, во вторник, Андреуса, как только Джеймс достиг границы парка, сообразив выдававшую его мантию, скомкал её и спрятал под пальто. Он стоял за деревьями, пока не увидел её снова. Николь Тессекляпперок затем прошла через маленькую площадь и повернула на Брикстрит. Она двигалась на достаточном расстоянии. Breach Street перешла в St John's. Джеймс прятался за зданиями, перебегая от одного к другому, как звадей из мелодрамы. St John's Street пришла Trinity. За поворотом открылась Kings Parade, центр города. Здесь недалеко пересекла Маркет-сквер и подошла к чайной мисс Анабель, где к великому удивлению и разочарованию Джеймса её ждал мужчина. Это был высокий, худощавновасый молодой человек, приятный наружности и очень хорошо одетый. На взгляд Джеймса, ему было около 20. Он приветствовал Николь с восторгом, заключил её в объятия и поцеловал в щёку. посе ещё прижал к своей груди. Сердце Джеймса ёкнуло от непонятного чувства, как будто камень шекупал в тёмный водоём, в который он и не думал нырять. Николь вела себя с молодым человеком не так, как, к примеру, с Элеванталем. Джеймс испытывал огромное, просто невообразимое любопытство. Как этот молодой человек, кто он? Кем он ей приходится? Кто эта загадочная женщина, которая называет Джеймса слишком молодым, встречается с мужчиной намного моложе его самого? Вопросы сыпались, как из рога изобилия, пока он разглядывал их обоих. Джеймс слышал её приглушённый смех. Она поглаживала руку молодого человека. Её смех был более интимным, более свободным, чем когда она приветствовала его самовольно.